Их путь лежал через мрак дымных переулков и узких извилистых улиц. Асгалун поражал контрастами великолепия и упадка, где между грязных руин прошлых веков возвышались роскошные дворцы. Сразу за стенами запретного города, где жил король Акхиром и его придворные, ютились окраины. Мужчины подошли к более новому и респектабельному кварталу, где решетчатые окна нависающих балконов почти смыкались над головой. «Во всех магазинах темно», – проворчал незнакомец. Несколько дней назад город освещался так ярко, как днем, от заката до восхода. «Один из капризов – Акхерома. Теперь у него другой каприз» чтобы в Азгалуне вообще не зажигали огней. Что будет завтра, одному птиору известно». Они остановились перед кованой дверью под тяжелой каменной аркой, и герканец осторожно постучал в нее. Изнутри отозвался чей-то голос, на который герканец ответил паролем. «Дверь отворилась» и он протиснулся в кромешную темноту, увлекая за собой своего компаньона. Дверь за ними закрылась. Тяжелая кожаная занавеска была отодвинута, обнажая освещенный лампой коридор и перепуганного старика Шемита. «Старый солдат занялся торговлей вином», — сказал герканец. «Отведи нас в комнату, где мы могли бы побыть одни, Кханон». «Большинство комнат свободны», — проворчал Кханон, хромая перед ними. «Я пропащий человек. Мужчины боятся дотронуться до бокала, так как король запретил вино, да покарает его птиор». Незнакомец с любопытством заглянул в большие комнаты, которые они проходили, где ели и пили мужчины, Большинство посетителей Кханона были типичными пелештимами, коренастые, смуглые, с орлиными носами и кучерявыми и сине-черными бородами. И изредка здесь можно было встретить мужчин более стройного телосложения, пришедших из пустынь Восточного Шема, а также герканцев или черных кушитов из наемной армии пелештии. Кханон отвел их в маленькую комнату, где расстелил для них маты, Он поставил перед ними огромное блюдо с фруктами и орехами, налил вина из бурдюка и поковлял в сторону, бормоча что-то невнятное. Пелиштия переживает тяжелые времена, брат!» Протяжно сказал герканец, жадно глотая в вино киросса. Он был высоким человеком, худощавым, но крепко сбитым. Проницательные черные глаза, немного косящие, придавали его желтоватому лицу беспокойное выражение. Его нос с горбинкой нависал над тонкими черными висящими усами. Его простой плащ был из дорогой ткани, а заостренный шлем украшен серебром. Рукоятка его ятагана была усеяна драгоценными камнями. Он смотрел на человека, такого же высокого, как сам, но совсем не похожего на него. Тот был плотнее и шире в плечах. У него было телосложение горца. Под белой чалмой его широкое коричневое лицо, еще моложавое, но уже покрытое шрамами, было гладко выбритым. Его сложение было легче, чем у герканца, а в смуглости лица... Было больше от загара, чем от природы. Его холодные голубые глаза хранили печать пережитых бурь. Он залпом выпил свое вино и облизался. Фарук усмехнулся и снова наполнил его бокал. «Ты здорово дерешься, брат. Если бы гирканцы Моздака не были такими завистливыми к пришельцам, ты бы стал отличным воином». Тот лишь заворчал в ответ. «Так кто же ты?» — настаивал Фарук. «Я ведь сказал, кто я такой!» «Я Эшбак, зуагирец из восточных пустынь». Герканец запрокинул голову и громко засмеялся, на что тот сказал, нахмурившись. «Что здесь смешного?» «Ты думаешь, я поверил?» «Ты хочешь сказать, что я лгу?» Зарычал незнакомец. Фарук усмехнулся. «Ха -ха -ха. «Ни один зуагирец не говорит на пелештинском с таким акцентом, как у тебя, так как зуагирцы говорят на диалекте шемитского языка. Более того, во время схватки с кушитами ты обращался к неизвестным богам — Крому и Мананану, имена которых я слышал раньше» от северных варваров. «Не бойся, я перед тобой в долгу и умею держать язык за зубами». Незнакомец привстал, схватившись за рукоятку меча. Фарук лишь отхлебнул немного вина. После минутного напряжения незнакомец снова сел на место и сказал в смущении. «Пожалуйста. Я Конан, кемериец». Служил в армии короля Акхарии, Сумуаби. Герканец усмехнулся и набил рот виноградом. Прожевывая, он сказал. «Дорогой Конан, ты никогда не сможешь быть шпионом. Ты слишком вспыльчив и открыт, что привело тебя в Азгалун. Месть. Кто твой враг?» «Анакиец по имени Отбал! Гнить его костям!» Фарук присвистнул. «Клянусь, Птиором, ты нацелился на большую шишку! Знаешь ли ты, что этот человек — генерал анакийских войск короля Акхирома?» «О, Кром, это ничего не меняет!» Даже если бы он был мусорщиком. «Что он тебе сделал?» Конан стал рассказывать. Народ Анакии восстал против своего короля, который был еще глупее, чем Акхиром. Они попросили помощи у соседней Акхарии. Сумуаби надеялся, что им удастся победить и выбрать нового, более дружественного короля-соседа поэтому он набирал добровольцев. Пятьсот воинов отправились на помощь анакийцам. Но этот проклятый Адбаал ввел двойную игру. Он поднял мятеж, призывая врагов короля к открытой битве, а затем передал восставших в руки его армии. Почти всех их перебили. Адбаал также знал о нашем приходе, поэтому устроил нам ловушку. «Ничего не подозревая, мы попали в нее?» «Я один спасся, притворившись мертвым. Остальные либо пали на поле битвы, либо были подвергнуты самым страшным пыткам, на которые были способны королевские палачи». Его унылые голубые глаза сузились. «Мне приходилось воевать и раньше». Но на этот раз я поклялся отомстить от Баалу за моих друзей. Когда я вернулся в Акхарию, то узнал, что он, испугавшись народа, бежал из Анакии Накии и прибыл сюда. Как ему удалось так быстро возвыситься? «Он кузен короля Акхирома», — сказал Фарук. Хотя Кхиром по национальности пилиштиц, он также кузен короля Анакии, и поэтому получил этот трон. Короли этих шемитских городов-государств все в какой-то степени родственники, что делает их воины похожими на семейные раздоры, имеющими еще более тяжелые последствия. «Как долго ты пробыл в Азгалуне?» «Сего несколько дней. Этого, правда, хватило, чтобы понять, что король...» Сумасшедший, запретить вино. Тьфу, Конан сплюнул. Ты еще не все знаешь. Акхиром действительно сумасшедший, и люди стонут под его пятой.